Были навешены заячьи хвосты и гривы зебр. Очевидно, они служили талисманами. Доктор был встречен толпой жен султана под гармонические звуки упату, род цимбал, сделанных из дна медного котелка, и под грохот килинда, огромного барабана, вышиной в пять футов, выдолбленного в стволе дерева. Поэтому барабанищу изо всех сил колотили кулаками два виртуоза.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 По смерти султана они будут закопаны живыми вместе с трупом царственного супруга, дабы они могли развлекать его и вместе в вечного упокоения. Доктор Фергюсон, окинув взглядом всю эту картину, подошел к деревянной кровати монарха. Он увидел человека лет сорока, совершенно тупевшего от злоупотребления спиртными напитками и всяких других излишеств.